Глава 18. Если на то пошло, дорогой Верман сказал финансист, то не можете ли вы заодно сообщить мне дату конца мира? Она должна иметь некоторое значение для биржи, которая, кстати, кажется, сегодня ужасно в полупроситной форме заметил небрежно Серизье. Финансист, улыбаясь, пожал плечами и возвел глаза к потолку. Он о делах всегда говорил так, точно они его совершенно не интересовали, и разве только немного веселили, будто занимался он ими в шутку или подчиняясь Божьей воле, или чтобы сделать кому-то одолжение. Отличное вино, херес, его можно в сущности пить к любому блюду. От чего же вы Не верите, господа, в близкий конец мира, спросил Вермандуа с полуулыбкой, соответствувшей его полушутливому тону. Для серьезного разговора о таких предметах отдельный кабинет ресторана был местом неподходящим. Наука, конечно, избегает обсуждения этого вопроса, так как ей совестно зачем же в таком случае ее держать. Но я помню, в свое время между двумя моими друзьями Очень почтенными естествоиспытателями шел спор на страницах научного журнала. Один, исходя из мысли об истощении солнечной энергии, утверждал, что земля непременно погибнет от холода. Другой, ссылаясь на работы великого Клаузиуса, говорил, что земля погибнет не иначе как от жара. Это разногласие Нас все таки несколько утешает, вставил Селезье. Может быть, чтобы примирить двух великих ученых, температура земли останется более или менее нормальной. Я предпочитаю холод. Обожаю зимний спорт и нигде не чувствую себя лучше, чем в Сен-Морице, сказала графиня де Беланкомбр. А вы? В общем, продолжал Вермандуа Так называемые точные науки, то есть науки несколько менее неточные, чем другие, предусматривают немало печальных возможностей, при которых жизнь на нашей милой планете непременно должна погибнуть: потери кислорода в воздухе раз. погружение материков два. столкновение двух солнц три. столкновение земли с кометой четыре. Других не помню, но не трудитесь вспоминать дорогой метр первых четырех возможностей совершенно достаточно, чтобы отбить у нас аппетит тогда я протестую сказал Кангаров. — нас ждет утка с апельсинами. о будем надеяться что земля не столкнется с кометой до того как нам подадут утку графиня вы напрасно шутите Известно ли вам что земля чуть было не столкнулась с кометой 1811 года который впрочем более замечательна тем что дала толстому возможность закончить том войны и мира одним из лучших эффектов в истории литературы он даже и назвал ее для большего эффекта кометой 1812 года если бы столкновение произошло то совершенно одинаково сгорели бы по соседству Наполеон и Александр. А с ними заодно и все человечество По радостному случаю избавления от такой катастрофы надо выпить еще, — предложил финансист. Тем более, что та же комета дала нам знаменитое вино. Да. Но что, если она вернется? По-моему, она непременно должна вернуться. Это шло бы к общему разумному характеру нынешних событий. "Как досадно", сказал Селезье, отпивая глоток вина. "Я совершенно не чувствую себя способным к карьере Жанна д'Арк или Жердана Бруна. А вы?" "Почему такое пренебрежение к Рейнвейну, господа?" "В вопросе о белых винах я германофил", заявил Конгаров. "Нет, ради бога, не курите до сыра" я буду курить и в минуту конца мира если говорить без шуток сказала графиня то я во все эти ужасы совершенно не верю бог этого не допустит она положила руку на рукав смокинга кангарова я знаю вы безбожник в политике я вам сочувствую по крайней мере на 75% меня все считают большевичкой Но Бога я вам ни за что не отдам, с улыбкой сказала она. Ни за что. Дорогая Графиня, я не потребую от вас такой э -э детка. Как по-французски жертва, по-русски обратился посол к Надежде Ивановне, сидевшей против него на другом конце стола. Надежда Ивановна сначала приуныла, когда в кабинете появилась графская чита. Графиня была женщиной средних лет и красоты совсем средней. Но на ней были пелерина из черно бурой лисицы и черное платье, тоже черное, а другое. Ах, Боже мой, со вздохом подумала Надя. Сатуар, сатуар ожерелье. На шее у графини был совершенно неправдоподобный по длине нити и по качеству жемчужин, а браслетов она носила столько, что Надежда Ивановна чуть няхнула. Если бы это была какая-нибудь банкирша, то Надя приписала бы множество браслетов безвкусию. Ей и по книгам, и по кинематографу было известно, что жены банкиров одеваются безвкусно в отличие от аристократок. Однако ведь настоящая графиня, браслеты, сатуар и черно бурые лисицы графини де Беланкомбр были вне пределов возможностей и мечтаний Надежды Ивановны. Зато она заметила для себя все остальное: сумку, чулки, особенно перчатки какие-то странные зеленоватые, которых Надя, опасаясь безвкусие, никогда не купила бы в магазине. Ничего, старушки никакие браслеты не помогут, утешала себя она. Конгаров не рассаживал гостей, с улыбкой предложив всем садиться, кто как и где хочет. Но само собой вышло так, что наиболее почетные гости, графиня и Вермандуа оказались справа и слева от хозяина. Им же предназначалась и слачайший из его улыбок. По другую сторону графини сел Веслиценус, за ним доктор Майер, граф Надеждеван, за Вермандуа разместились финансист Серизье, Тамарин. Таким образом, желание Надежды Ивановны исполнилось лишь наполовину. Справа от нее оказался Константин Александрович, но слева был француз, да еще граф. Ни с каким графом Надежда Ивановна никогда за столом не сидела. О чем же разговаривать с этим старичком с ужасом, подумала она и бросила умоляющий о помощи взгляд Тамарину. Старичок оказался однако совершенно не страшный. Он любезно занимал ее несложными вопросами: давно ли она во Франции, нравится ли ей Париж. Иногда заговаривал со своим соседом слева, немцем. По-видимому, не видел ничего неприличного и в том, чтобы помолчать минуту другую. Лакей разлил херес. Надежда Ивановна выпила залпом И лишь потом подумала, что это неблагоразумно. Ей тотчас стало легче и веселее. В Москве она случалась, выпивала и пять, и шесть рюмок водки или наливки, и только раз в жизни была пьяна, в тот день, когда ее в первый раз поцеловал Сашка Павловский, говоривший, что она пьет с ним нога в ногу. К рыбе подали еще какое-то белое вино в красивых длинных и узких бутылках, каких Надя никогда не видела. Наде хотелось его попробовать, но она не знала, как это сделать. Перед ней стояло несколько стаканов, в какой наливать. Опять она стыдилась и того, что не знает правил буржуев, и того, что это ее конфузит. Стоит ли обращать внимание на их китайские церемонии? Лакей налил ей вина. Оно осёл с грикаватом, водка вкуснее, но зато стало совсем легко. Надя Искоса поглядывала, как ест граф трудную рыбу и поступала так же, как он. И все выходило отлично. И она не только больше не боялась старичка, но сама задавала ему светские вопросы. Ничего. Граф как граф. Смешные они французы, шепнула Надежде Ивановне Тамарину старички на неё смотрели гораздо больше, чем на Графиню ей показалось даже, что Графиня не совсем этим довольна это очень обрадовало Надежду Ивановну так ей и надо старой ведьме какое заблуждение, дорогая, сказал Вермандуа. пророк исая говорит: шумин в горах гул многих народов войте Ибо близок день Господень почти все будет истреблено воздам вселенной за зло ее, и будет человек реже золота и задрожит земля на месте своем. Нет зловоддневнее публицистов, чем библейские пророки. ведь это написано точно о нынешнем дне. Шакалы, говорит еще Исаия, будут жить в пустых чертогах, и змеи в увеселительных садах. тут он, может быть, и преувеличивает, но и у пророка Иоиля сказано: «Оставшаяся от гусениц съела саранча, оставшиеся от саранчи съели кузнечики" оставшиеся от кузнечиков доели мошки рыдайте пьяницы о вине, которое отнято от уст ваших. Пока нет. Ни кузнечиков, ни мошек. Выпьем еще ещё Ринвейн добавил умеренно Все смеялись, кроме Веслицена и Тамарина. А мне казалось, что это черта только русских людей. Богохульствовать выпивший подумал кандаром. Ему было скучновато. Думал, что хорошо было бы поскорее вернуться в свой привычный, удобный одинокий номер и лечь в постель с книгой. Впрочем, попав на этот обед Константин Александрович старался извлечь из него что можно и отдавал должное винам, особенно особенным с потопа такого не пил вначале он подчёл Надю только для вас чтобы вас не обидеть говорила Надя все смелее от вин. — за папу а теперь за маму потом Тамарину показалось что его соседка выпила больше чем нужно и он перестал ее угощать ваши цитаты неубедительны мыс евермандоа сказал серизе не желавший употреблять слово метр Они оба были метры, хоть и в разном качестве. Еврейские пророки имели в виду определенные события в жизни одного еврейского народа, кажется, разрушение Иерусалима или Вавилон, или что-то еще такое, но никак не конец мира. Бедный человек ответил Вермандуа, сокрушенно качая головой. А это из другого источника, что тоже о в вавилоне также услышите о войнах и о военных слухах смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец ибо восстанет народ на народ и царство на царство и будут глады моры и землетрясения по местам всё же это «Начало болезней лицо его немного побледнело и голос зазвучал необычно все замолчали хоть никто цитаты не понял кажется тут цитирую без ошибок во всех отношениях даже просто по звуку по удельному весу слова нет ничего сильнее и значительнее этих строк До сих пор я никогда не мог понять, не мог охватить прямого смысла загадочной главы, начинаю понимать только теперь. Но это еще не конец. Всё же это начало болезней. Заметьте, вся настоящая литература церковная и светская, художественная и философская, Всё вообще, над чем три тысячи лет думают умнейшие из людей, это исхотология в самом подлинном и достаточно страшном смысле. Обратитесь ли вы к литературе богословской, она необъятная. Я едва ли знаю ее тысячную долю. Вся церкви, за исключением, кажется, Святого Иринея, утверждали, что мир стар, что мир дряхнул что мир идет к концу, что мир издыхающее тело, которое перед смертным часом грызут неизлечимые болезни, что мир готовый рухнуть дом, от которого уже отваливаются камни, что настал закат мира. Можно найти примеры и ближе на очень дурном французском языке вставил доктор Зигфрид Майер давно чувствувший, что надо и ему сказать хоть что-нибудь. Фридрих Ницше прямо говорит, что скоро наступят конвульсии мира и что он последний философ. У него в голосе две основные ноты. Это напоминает сигнал парижской пожарной команды, подумал Верном не прекращавший наблюдений и во время своих монологов. Страшная мысль. Что если все они несут постыдную ерунду, шепотом сказала Тамарину Надя. Командар посмотрел на нее и вздохнул. Как замечательны эти слова Ницше, сказала графиня, обращаясь к немцу. Она задумалась, уж не пригласить ли его на один из ближайших вторников. Но он так плохо говорит по-французски. Посмотрим. Графиня была в хорошем настроении, духа. Обед советского посла очень удался. В этой философской беседе необыкновенно левых людей было что-то очень поэтическое, что-то от последних римлян или от византийцев или от каких-то древних богословов, которые вели хитрый ученый спор в каком-то городе, осуждённым каким-то варварами. Графиня не вполне ясно представляла себе, кто варвары и кто кого осаждает, Но она была очень тобой